Елена Катрин. Агент сигма класса, больше, чем телохранительница. Часть 1. Космическая катастрофа и её последствия. Глава 1. Новое тело. Я вышла из сантехнического блока как раз тогда, когда в салоне раздался мягкий синтезированный женский голос. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Бросила беглый взгляд в иллюминатор, выполненный в форме огромной соты. Лайнер подлетал к системе, где располагался Зонен, лучший курорт в Федерации Объединённых миров. Однако до планеты ещё минимум 3 или 4 часа лёту, и только после этого будет выполнен вход в атмосферу. Странно. На цен техническим блоком мигнула табличка: "Пожалуйста, пристегните ремни безопасности". Вздохнула, однако, прошла на своё место и послушно закрепила ремень. Клипсы одна за другой вошли с тихим щелчком. «Зачем пристегиваться в глубоком космосе? Рядом нет ни звезд магнетронов, ни нестабильных кротовых нор, ни черных дыр, ни астероидных поясов, даже турбулентности и то и нет в космосе же. А маршрут Тонорг Зонен стандартный. Здесь постоянно рейсовые лайнеры летают. Ерунда какая-то». Вновь посмотрела через толстый стеклопакет на белую звезду и пока еще крошечный шарик насыщенного цвета морской волны с белыми разводами. Будто кто-то набрал густой краски на кисточку и медленно-медленно опускает её в стакан с подкрашенной бирюзовой водой. Ах, неужели мне уже совсем скоро доведётся искупаться в огромном и чистейшем океане, поваляться на мягчайшем розовом песке с манговым шейком, попробовать универсальную межгалактическую кухню. Говорят, на Зоне даже завозят устриц с Метарии. Не успела я додумать мысль до конца, как из соседнего отсека раздался пугающе громкий треск, затем шум. Мои пальцы, всё ещё лежащие на пряжке ремня безопасности, случайно соскользнули и сами собой вдавили соседнюю кнопку, отвечающую за кислородный шлем. Громешная темнота, кто-то настойчиво тормошит меня за плечо. Подпишите. Что? Что они от меня хотят? Почему не дают поспать? Приложите ладонь к планшету скорее. Вы умираете, иначе мы не сможем провести операцию. Умираю? Странно, а я ничего не чувствую. Просто безумно хочу спать. Подписывайте скорее. Вредный голос не даёт мне выспаться и что-то требует. Не разлепляя век, я касаюсь чего-то плоского и холодного, а затем со спокойной совестью разрешаю себе провалиться в сон. Что-то противно пикало над ухом. Веки казались тяжелыми, словно свинец. Во рту пересохло, как на гоночной трассе М-14. Я разлепила глаза с мыслью, что надо бы найти воду. И увидела руки. Странные, очень худые предплечья, маленькие запястья, тонкие узловатые пальцы, обкусанные ногти с заусенцами вокруг кутикулы. А ещё четыре одинаковых тёмных родинки ближе к сгибу локтя, образующие идеально ровный параллелограмм. Это были совершенно точно не мои руки. В ту секунду, как пришло осознание, писк стал тревожнее и громче. Скорее видите снотворное, она просыпается ещё слишком рано. Через секунду полупрозрачный белёсый газ заволок чужие руки, и я почувствовала, что вновь засыпаю. В следующий раз, когда я проснулась, пить хотелось всё так же сильно, но на духом уже ничего не пищало, лишь тихо шуршало. Я распахнула ресницы и вновь уставилась на странные миниатюрные руки. Взгляд выхватил бинты, скользнул по стандартной капсуле регенерации, поднялся выше и наткнулся на мужчину с голубоватым оттенком кожи в медицинском костюме. Доброе утро. Мне тепло улыбнулись, когда зрение сфокусировалось. Вы помните, как вас зовут, ваш возраст, расу? Да, протянула неуверенно. Собственный голос прозвучал тихо и слабо. Дженнифер Ретклиф, человек, урождённая гражданка Танорга, 33 года. Не волнуйтесь, дышите спокойнее. Док посмотрел на электронное табло с многочисленными показателями, к которому подводились провода и трубки из моей капсулы. Скажите, что последнее вы помните? Я с трудом набрегла память и почувствовала почти физическую боль. Хаотичные картинки мелькали в голове и преимущественно это были яркие вспышки света и кромешная тьма. Я летела на рейсовом лайнере на Озонн. Нас попросили пристегнуться, а потом, потом не помню. По лицу дока пробежала лёгкая тень волнения, между из сине-чёрных бровей залегла вертикальная морщинка. Дженнифер, это точно последнее, что вы помните. Я подумала несколько секунд. Вроде бы меня просили что-то сделать, куда-то прикоснуться или это было сном? Вроде да. Что ж, мужчина тяжело вздохнул. Так бывает, что какие-то вещи мозг не фиксирует, тем более в такой стрессовой ситуации, как ваша. Думаю, болевой шок тоже сыграл не последнюю роль. Мы, конечно, старались погасить связь нервных окончаний и, похоже, перестарались. Что ж, я напомню. Рейсовый лайнер, на котором вы путешествовали, потерпел крушение. Наш корабль выловил ваше тело из космоса, и буквально за несколько секунд до смерти вы успели подписать договор отпечатком э ладони. Договор за несколько секунд до смерти? Что? От такой новости я даже попыталась приподняться на локтях. Но, к сожалению, колоссальная слабость не дала мне этого сделать. Дженнифер, прошу, не волнуйтесь. Вам это сейчас совсем нельзя. Мужчина нажал несколько кнопок на дисплее регенерационной капсулы. Одна из трубочек окрасилась в нежный персиковый цвет, и я почувствовала, как моё тело против воли расслабляется, а дыхание замедляется. Мысли в голове всё ещё путались и перемещались будто с натужным скрипом, как плохо смазанный механизм. Но желание во всём разобраться пока пересиливало общее состояние. Я умерла? Облизала губы. Странный вопрос. Но почему-то сейчас он мне показался логичным. Нет, что вы, мы вас спасли. Мужчина вновь улыбнулся, но улыбка затронула лишь нижнюю часть его лица. С того момента, как я сказала, что ничего не помню, в его глазах плескалась неподдельная жалость. Я не знаю, как вам об этом сказать. Я всего лишь хирург, а не психолог. Договор я оставлю его здесь на столике. Как только вам станет легче, вы сможете прочитать все условия. Он положил электронную бумагу рядом со мной, но я его остановила. Док, объясните мне хотя бы коротко, что произошло. Собственный голос прозвучал умоляюще. Митар а собеседник точно принадлежал к этой расе. Теперь, когда рассмотрела перепонки на его руках и крошечные чешуйки на висках, я в этом не сомневалась. Закусил нижнюю губу. "Дженифер", наконец сказал он. "Вас успели спасти. Вы единственная выжившая на всём лайнере. Вам очень повезло. Взрыв произошёл так быстро, что кислородный шлем успели активизировать только вы. Пожалуй, это единственное, что вам требуется знать сейчас". Я сглотнула, чувствуя, как липкий ком подступил к горлу. "Единственная выжившая на всём лайнере". Как бы Док ни уверял меня в том, что мне повезло, я ни на грамм не почувствовала искренности в его словах. А руки? Я почему-то их не узнаю. Мне их оторвало, да, это протезы. Док вновь тяжело выдохнул и покачал головой. Практические. Я не хотел бы сейчас вдаваться в медицинские подробности, но да, руки теперь не ваши. А что ещё не моё? Хмм, давайте я выставлю вам счёт. Слишком много новостей. Док. Несмотря на бесконечную слабость, я ухватилась за край одежды голубокожевого мужчины. Он посмотрел на меня и еле заметно вздрогнул, отвёл глаза. Практически всё тело не ваше. К сожалению, спасательная капсула, которая сработала одновременно с кислородным шлемом, не рассчитана на такие удары. Дженнифер, от вас мало что осталось. Мозг, сердце, правая почка, лёгкие, селезёнка. Ещё был кусок печени, но его решено было заменить на искусственный фильтрант. Служит дольше и кровь очищает качественнее. Собственно, всё остальное донорское тело. Экспериментальная модель, которая удивительным образом подошла и по группе крови, и по резус-фактору, и по костному мозгу, и масси других жизненно важных показателей. Мы выращивали её в качестве оболочки для биоандроида, но работа не была завершена. Чё у меня тело? Вопрос дался мне с огромным усилием. Шестилетней девочке тоже человеческой, но уверяю, Дженнифер, вам очень-очень повезло. Все органы новенькие, только из пробирки. В груди что-то болезненно сжалось. Дисплей на капсуле предательски запищал. Док ойкнул и быстро набрал команду. И стенок повалил уже знакомый белый туман, и я снова провалилась в сон. В следующий раз я проснулась от громкого недовольного женского голоса. Всё, хватит, она и так уже проспала почти 3 недели. Всё, что надо, уже срослось, больше держать её в этом состоянии нельзя. Выводите. Слова донеслись до меня сквозь ватный туман, затем послышались чьи-то шаги, чьё-то бормотание, тихий писк нажимаемых кнопок. К тому моменту, когда я всё-таки разлепила ресницы, напротив моей капсулы сидела очень красивая женщина с золотистой кожей, аккуратными чертами лица и невероятным насыщенным малиновым оттенком волос. Строгое платье до колена облегало её потрясающую фигуру и выгодно подчёркивало верхние 90-е. Хотя какие там 90-е? Уверена, там были все 100, если не 110. В первую секунду я даже обрадовалась, что наконец-то передо мной представительница моей расы. Но львиный хвост с той же малиновой кисточкой на конце быстро вернул меня с небес на землю. Эльтонийка. «Доброе утро, Дженнифер Рэдклифф!» Широко оскалилась женщина, и я подспудно почувствовала, что с этой дамой доверительных отношений у меня тоже не сложится. «Здравствуйте!» Хмуро отозвалась. Меня зовут Элизабет. Можно просто Лизи, ответила посетительница, проигнорировав мой тон. Меня назначили за главную, и чтобы ввести тебя в курс дела. Договор ты уже читала? Нет. Ну тогда ознакомься, как будет время, а я пока кратко изложу тебе сложившуюся ситуацию. Итак, наша организация называет себя особым отделом космического флота Федерации Объединённых миров. Мы спасли тебя. К сожалению, просто привести тебя в чувство, положив в стандартную регенерационную капсулу, при твоём плачевном состоянии было невозможно. Мы подрили тебе искусственно выращенное тело и ввели секретную сыворотку, которая помогла твоему организму справиться со всеми потрясениями, срастить старые органы с новыми, а также временно отключить нервные рецепторы, чтобы не перегрузить мозг. Секретную сыворотку? Глупо переспросила я. Всё сказанное прозвучало как какая-то фантастика или бред больного с ума лишкой. Особый отдел космического флота. Конечно, космический флот серьёзная структура, защищающая все планеты, входящие в состав Федерации, в том числе и Тонорк. Несмотря на то, что филиала космофлота на моей родной планете не было, о нём не слышал разве что глухой и слепой. Но особый отдел? Что это вообще такое? Никогда не слышала даже такого словосочетания. А фраза дока о том, что искусственное тело, выращенное для биоандроида, подошло настоящему человеку. Разве так бывает? Все же знают, что киборгов просто обшивают живой кожей и всё. Я сама имею высшее техническое образование, родом с самой технологичной планеты Федерации и много лет помогала отцу в его лавке вычислительной техники, уж я-то знаю. Эльданика поморщилась. Наноботы. Они фактически шили все твои органы, встроились в костный мозг. Теперь являются неотъемлемой твоей частью. М-м, умно промычала. О таких технологиях я даже не слышала. Так говорю же, разработка секретная. Пожала плечами Элизабет. Военные придумали, на них работают лучшие из лучших, как никак. могут себе позволить и космос осваивать, и наукой заниматься, и чай с плюшками попивать между делом. С плюшками? Незнакомое слово царапнуло слух. Это еда такая мучная, не содержит никаких полезных веществ, но крайне вкусная. Ах, неважно, кросотка махнула рукой. В общем, так. На текущий момент в твоё тело вбуханы огромные, просто колоссальные деньги. И ты теперь вся с потрахами принадлежишь нам. То есть, особому отделу до конца жизни. Я неверище распахнула глаза и посмотрела на свои крошечные руки и ноги. И вот это стоит огромных, просто колоссальных денег. Да-да, ты не смотри, что сейчас тебе 6 лет. Это бывает, с возрастом проходит. Елизабета смеялась своей шутке, но мне почему-то было не смешно. Вот это всё она махнула рукой в мою сторону. Стоит больше, чем тот рейсовый лайнер, на котором ты летела. Тебе таких денег в жизни не заработать. Ах, да, я же забыла, вы на своём танорге так помешаны на общем равенстве, что живёте на подачки государства. Ты вообще знаешь, что такое деньги или работа? Конечно, знаю, искренне возмутилась я, чувствуя, как к щекам приливает краска. Да, подавляющая часть населения моей родной планеты предпочитает праздный образ жизни, так как роботы выращивают и готовят еду, возят людей, оказывают всевозможные услуги и так далее. Танорк единственная планета во всей Федерации, где работа это не необходимость, а прихоть нескольких процентов населения. Лично я работала в лавке отца, потому что мне всегда нравилось ковыряться в технике и программном обеспечении, что-то настраивать, собирать, разбирать. Но ну, а клиентами отца были порой и метары, и цварги, и эльтоники, так что кредиты тоже водились какие-то. "Вот и отлично, что знаешь", кивнула Элизабет. "Раз с этим ясно, то тебе придётся решить, какое место займёшь в особом отделе и кем станешь. Благодаря тому, что твой мозг пересадили в тело шестилетней девочки, у тебя теперь появилось уймо времени в запасе, чтобы многому научиться". Я уже не говорю о том, что наноботы существенно продлят твою жизнь. Напомни, сколько обычно живут тоноржцы? Лет 130 или 150, если. Здоровое питание, свежий воздух и никаких синтетических органов. С последними, конечно, дольше. Вот, а ты минимум, как говорит док, лет 200 протянешь. 200 лет, а то и больше. Если в меня вбухали, как говорит Элизабет, огромные деньги, то скорее всего, особый отдел постарается сделать так, чтобы я жила как можно дольше. Я чувствовала себя всё ещё странно. Очевидно, мне продолжали давать успокоительное, потому что собственная реакция на невероятное известие оказалась мне притуплённой. Ещё совсем недавно я летела на лайнере и представляла себя валяющейся на песчаном берегу около бирюзового океана. А что теперь? А теперь мне рассказывают, что я потеряла почти всё тело. Но взамен него мне выдали искусственно выращенное детское, а также внедрили какую-то секретную разработку. Сейчас самое время определиться, каким агентом ты хочешь стать. Я сама являюсь агентом пси-класса. Донеслись до меня слова о линоволосой красотке. Стой, стой, стой, погоди. А как же мои родители и сестра? Им сообщили, что я выжила. Я могу прежде чем заняться делами по договору, увидеться с ними? Воспоминания о семье нахлынули внезапно. Отец с мамой настояли на том, чтобы я отправилась отдыхать на неделю раньше. Ведь в Зонани в это время как раз начинается брачный сезон аметистовых китов и радужное сияние кораллов. Они хотели, чтобы я как следует отдохнула и получала массу удовольствия и впечатлений от путешествия. Что ж, впечатлений у меня уж действительно так много, что переваливают за все допустимые нормы и границы. А оба удовольствием пока говорить мне приходится. Повезло, что я не чувствовала боли, или совершенно о ней не помню. После озвученного вопроса Элизабет посмотрела на меня так, будто я сморозила полнейшую глупость. Сердце сжалось, и клянусь, пропустило удар. В этом немом взгляде, полном удивления снисхождения, толики насмешки и даже жалости я прочла ответ. Нет, нельзя. малыш. Впервые за всё время Альтанийка попыталась разговаривать со мной мягко, а не тем нарочито беззаботным тоном, каким начала вести беседу. Ты никогда больше не сможешь увидеть свою семью. Понимаю, у вас родственные связи значат гораздо больше, чем у моей расы. Я даже не представляю, как тебе сейчас тяжело и больно, но Дженнифер Ретклиф умерла на том несчастливом рейсе. Её больше не существует. Теперь существует лишь маленькая шестилетняя девочка, чья жизнь и тело полностью принадлежат особому отделу космического флота. Ты никогда больше не сможешь увидеть свою семью. Это прозвучало даже страшнее, чем то, что у меня теперь чужое тело. От откровенности Элизабет в горле запершило, а перед глазами всё помутнело. Не плачь. Эльданика положила свою ладонь поверх моей и я мысленно в который раз отметила, насколько крохотные у меня теперь пальчики. У тебя теперь замечательное тело, усиленное наноботами. Оно ещё не развилось, и можно тебе заложить любую фигуру и внешность, какую только захочешь. Ты можешь стать безумно красивой женщиной. Любой размер груди, пропорции ног и туловища, тонкая талия, волосы до да ягодиц. Женщина продолжала утешать. Какая-то часть меня её слушала, а какая-то с горькими судорогами оплакивала Дженнифер Рэдклиф. Любимых родителей, улыбчивую младшую сестру, лавку отца, уютную квартирку и шустрый флайер, не состоявшийся отпуск на планете, где круглогодично царит идеальная погода. А ведь я была счастлива в той прошлой жизни. Мне ничего не требовалось, так как у меня было всё, абсолютно всё. И моя внешность, стройная шатенка с карими глазами, меня полностью устраивала. Да, пускай у меня не было таких крутых бедер и выдающихся форм, как у этой альтоники, но мне всегда нравился кофейный цвет моих волос. И я гордилась тем, что к своим 33-м не сделала ни единой биологической модификации и даже цветных линз не носила. Дженнифер Редклифф имела традиционную для тонноршки внешность. «Погодите!» Внезапно произнесла, чувствуя, как внутри что-то обрывается. Но если Дженнифер Ретклиф умерла, то кто я теперь? А вот это мы как раз сейчас и решим. Вновь вернулась к бодрому тону Элизабет. Оставить тебе старое имя и фамилию нельзя, сама понимаешь. Но особый отдел очень лояльно к тебе настроен, и мы понимаем, что полностью менять и то и другое будет для тебя проблематично. Опять же, даже если ты выучишься отзываться на какую-нибудь Луизу, это всё равно произойдёт с небольшой задержкой. Возможно, лишь на терцию, но всё же. Так что фамилию было принято просто обрезать до пяти букв. Клиф. Насколько я знаю, на твоей планете это тоже распространённая фамилия, ведь так? Растерянно кивнула. Клиф действительно очень популярная фамилия, не только на Танорге, но и во всей Федерации. Ну а имя? Эльданика задумалась на мгновение, постукивая себя пальцами по пухлым губам, накрашенным ярко-алой с блёстками помадой. Дженнифер, Дженнифер, Дженна. Как тебе Дженна? Как собачья кличка или как марка дешёвого химического джема? Джен ещё можно. Тем временем продолжала собеседница. Только звучит уж очень брутально по-мужски. Ну или Диджей Джеффри, может, Джерри? Какой выберешь? Джерри сойдёт. Вот и отлично. Красотка просияла. Джерри Клиф. Так и запишем в твои новые документы. У меня будут документы? Изумилась я. Конечно, Эльтонейка возмущённо взмахнула руками. Особый отдел не рабовладельцы какие-то. Конечно, у тебя будут документы. И образование тоже, только надо выбрать, на кого ты будешь учиться. Вообще-то я закончила Высший тонорский университет научных открытий по технической специальности. «Это все замечательно», – перебила Элизабет. «Вот только этого мало. Ты, кажется, до сих пор не поняла, куда попало. Повторю еще раз. Особый отдел космического флота. Если в Академию космического флота попадают лучшие из лучших, то в нашем отделе есть место лишь гениям. Мы все высоко квалифицированные агенты». В этот момент коммуникатор на изящном запястье Элданики тихонечко прогудел. Девушка нахмурила лоб. Шварх вызывает начальство. А я так тебе всё и не успела рассказать. Ладно, зайду чуть позже. Ты пока приходи в себя, хорошенько покушай и изучи документы. Здесь всё очень сухо, лишь основная суть направления специализации агентов. На столик поверх договора упала ещё одна папка. уже перед самым выходом малиноволосая красотка бросила: "Вопросы можешь задать, когда вернусь. Не скучай, можешь кино посмотреть. Голопроектор встроен прямо в потолок". Как только Элизабет вышла из медицинской палаты, я почувствовала резко накатившую усталость.